На улице показался молодой парень в кожаной фуражке. Он быстро шел мимо и на ходу крикнул. собираетесь к Ванихе, на двор. Сарай будем ломать. Под клуб пойдет. И когда он прошел, овчинник угрюмо посмотрел ему вслед и сказал. Видал? Вот они. Вот отродье чертова. Чужую собственность ломать. не Ни святого, ничего. И какие-нибудь молокососы. А все-таки здорово. — Даже никто не отозвался, — сказал кузнец, — а у нас сразу бы все вскочили. — но чего сидите-то? По 10 раз к вам прикладываться? — крикнул проходивший по улице человек в пальто с оборванными пуговицами и с большой книгой-подмышкой. — Сам председатель, — сказал овчинник, кивнув кузнецу на проходившего. — Чем черт не шутит, — прибавил он, покачав головой. Из двери начали показываться мужики, и, надевая шапки, почему-то сначала оглядывались на обе стороны улицы. Человек пять нехотя пошло в ту сторону, куда ушел председатель. Остальные, посмотрев на них, и опять на обе стороны улицы тоже пошли. «Эй, вы куда?» – крикнул овчинник. «Пойдите посмотреть, что эти умные головы орудовать будут», – ответили уходившие. пойти себе посмотреть!» сказал овчинник. Кузнец тоже поднялся и поехал в лавочку на конец села. Когда он оглянулся, то увидел, что из сеней выскакивают запоздавшие, надевая на бегу одежду, рысью бегут догонять остальных. «Эй, стойте! Куда пошли-то? Да вот эти разбойники еще что-то ломать выдумали! Ах, пропасти на них нет! А вы что ж не скажете?» Каждый сукин сын норовит вперед забежать. Когда кузнец ехал обратно мимо усадьбы, за плетнем стоял шум, треск ломаемых бревен, летела, оседая на траву, пыль точно от молодьбы, и слышался говор и крик многих голосов, как бывает на пожаре. Мужики все в пыли, в гнилой трухе, копошились, как муравьи. Только слышалось со всех сторон «Сыпь!» «Ломом-то под день черт!» — кричали в одной стороне. «Стропила веревкой зацепить, да и свалить!» «Где же ее возьмешь, веревку-то?» «Эй, черти безголовые тоже! Идет дело делать!» А на высоком пне стоял председатель, как на обозревательной башне, и, едва успевая оглядываться, кричал каждую минуту. «Эй, куда бревно поволок? Брось сейчас, сукин сын!» «Не отрывать петли!» «Вынимай сейчас все из кармана, ломаем для общего пользования, а ты себе тащишь, бессовестные!» А с другой стороны, навстречу кузнецу, через разломанный плетень, согнувшись и подхватив под мышку доску, прошмыгнул овчинник. Но наперерез ему бросился парень в кожаной фуражке. «Куда тащишь, мать твою? Брось сейчас!» Овчинник оглянулся и, как бы соразмерив расстояние и увидев, что ему не убежать, бросил доску. «Подавись!» Парень поднял с дороги доску, швырнул ее через плетень и пошел во двор. «Промахнулся», — сказал кузнец. «Э, сволочи!» — проговорил овчинник сплюнув. И, подойдя к телеге, сказал, указав на разломанный сарай. «И неужто это им так пройдет разбойникам?» 1918 год